Глава 77. В понедельник Ульяна не вышла на работу, но съездила в типографию и обсудила несколько важных вопросов. Остальное время она работала дома под громкую музыку в наушниках. Уснуть на диване, где все еще пахло Кириллом, даже после того, как она сменила постельное белье, не смогла ни в субботу, ни в воскресенье, поэтому постелила себе на полу у окна, но проработала обе ночи, сна не было ни в одном глазу. Утром Ульяна просто поднялась с пола, выпила двойной эспрессо под джинсы, надела новые ботинки и косуху и поехала в офис. Бессилие и отчаяние накрыли ее уже на работе, когда после улицы она вошла в теплое помещение. «Придется купить какую нибудь седативное на ночь. Так долго не протяну», — думала Ульяна на кухне офиса, гипнотизируя затуманенным взглядом тонкую струйку кофе, льющуюся в чашку. «А может и хорошо?» Все-таки низшие потребности нейтрализуют мысли о высоком. Но на минутку, прикрыв тяжелейшие веки и уронив голову, Ульяна все равно увидела лицо душегуба. Она не могла сдвинуться с места. Голова свинцовая, желудок требовал законного завтрака, а Барховский все равно отравлял ее сознание. Внутри все болело, ничего не хотелось, даже дышать. «Доброе утро, Ульяна! Ты что такая?» — послышался знакомый женский голос. Ульяна сразу очнулась и растерянно глянулась. Это была Маевская. А, идея в голову пришла, обдумываю, поэтому зависаю, поморщилась Ульяна и потерла висок, слегка прикрывая лицо. Мм, кивнула та и стала мыть свою чашку. Он тоже сейчас жестко подзавис. Ульяна недоуменно покосилась на женщину и спросила: Кто? Но Рената лишь загадочно улыбнулась отставила полную чашку Исаева из кофемашины и поставила свою. Его внешняя оболочка — обманка. Он сложный человек, закрытый. Ему трудно довериться кому-то. И я очень удивлена, что за такое короткое время он решил настолько приблизить тебя к себе. Ульяна мельком оглянулась, нет ли свидетелей их разговора, а потом опустила глаза и беззвучно тяжело вздохнула. «Не понимаю, о чем ты?» «Все ты понимаешь, глупая», — Подмигнула Маевская, а потом продолжила. «Может, потому что ты совсем не из нашего круга?» «Как я устала чувствовать на себе эти ваши круги», — раздраженно ответила Ульяна, взяла свою чашку и отвернулась к выходу. «В смысле?» — недоуменно оглянулась Рената. «Я и не стремлюсь занять место небожителей», — Ульяна взмахнула рукой в сторону Маевской. «Я просто хочу жить и работать в свое удовольствие». «Ты думаешь, я сноб?» Обиженно округлила глаза та. «Я думаю, что мне пора искать другую работу». Ульяна сделала несколько шагов к выходу, но то, что сказала Рената, остановило ее. «А я-то считала тебя умной женщиной. Я говорю о том, что мы здесь все похожи друг на друга, в одном пространстве жизни. А ты как с неба упала, вот такая, как есть. Утрирую, конечно, но ты не похожа на нас, вот и выбиваешься». А Барховский всегда находит все выбивающееся из привычного ряда. В этом его талант. И ведь, знаешь, его проекты всегда успешны, кроме одного единственного раза, но тот раз и сделала его таким притягательным. А еще подарил нам всем замечательную девочку. Кажется, ты назвала ее Бельчонком? Ульяна смятенно свела брови. Похоже, Маевская знала достаточно. Не было смысла строить из себя святую невинность». Она повернулась, поставила чашку на высокий стол у стены и устало помассировала виски. «Его предложение, как обухом по голове», — прошептала она. «Для него это тоже непростое решение», — подошла Рената. «Считаешь, я совершаю ошибку?» «Не мне судить. Я только хотела бы, чтобы с ним была благоразумная женщина». «С ним трудно быть благоразумной», — горько усмехнулась Ульяна. «А скорее это вообще невозможно». У нее срывала голову рядом с этим демоном, и в то же время она чувствовала такую глубокую привязанность к нему, что казалось, если разорвет эту связь окончательно, то сама раскрошится на кусочки. «Как такое возможно? Взрослая женщина!» — не верила самой себе Ульяна. Рената прищурилась и долго вглядывалась в Исаеву, а потом пожала плечами и на выходе из кухни проговорила. «Бояться волка? В лес не ходить!» Только Ульяна села в кресло, расслабленно выдохнув, что почувствует опору под собой, раздался звонок рабочего телефона. Это был буд, и он просил принести все работы для дьявольской троицы, которые готовы к печати. Ульяна собрала рабочие макеты в папку и, помассировав голову в определенных точках, чтобы взбодриться, медленно пошла в приемную. Еще у входа она услышала грозный ор, который доносился из кабинета директора. Слов было не разобрать, но возмущенный голос Бута и Картавы и Барховского Ульяна узнала. Надежда Лапова, временно занявшая место Цапины, сидела как пришибленная и периодически косилась на дверь директора. Ульяна прошла внутрь, кивнула девушке и замерла взглядом на закрытой жалюзи стене кабинета. «Надя, кофе мне!» – неожиданно крикнул селектор Бут. Надежда вздрогнула, сорвалась с места и побежала на кухню. Ульяна, присев на самый край дивана и, нервно теребя уголок папки с макетами, вытянулась, как струна, и не смела пошевельнуться. Она могла бы уйти и дождаться нового приглашения Бута, но так хотела увидеть Кирилла хоть одним глазком, чтобы понять, что между ними. Все кончилось или есть еще шанс во всем разобраться? Двери одновременно распахнулись с обеих сторон. Лапова несла под нос с кофе. Барховский разъяренный выходил из кабинета директора. Не успела Надежда отскочить в сторону, как тот налетел на нее, Кофе пролился на его светлый пиджак, залив брюки. Кубики сахара разлетелись по полу. Надежда со слезами на глазах уронила под нос и жалобно смотрела в лицо мужчине. — Где вас таких безруких набирают? — прогремел Барховский. «Про — Простите, — пропищала Надежда. — Это же случайность! — тут же встала на защиту девчонки Ульяна, всматриваясь в лицо Кирилла и не узнавая его таким. «Ты и тут решил поскандалить?» недовольно вышел из кабинета Сергей Павлович. Кирилл, услышав голос Исаевой, бросил на нее ледяной взгляд и угрожающе оглянулся на Сергея. «Готовь финансовый отчет к совету директоров, иначе разгоню всю твою контору». Процедил сквозь зубы, он яростно отшвырнул ногой под нос с дороги и вылетел из приемной. Ульяна прижала папку к животу и несмело переглянулась с Бутом. «Ну что стоишь? Иди за тряпкой!» Раздраженно бросил Бут Надежде и держи язык за зубами. Та испуганно кивнула и выбежала. «А вы что стоите?» — обратился Сергей к Исаевой. «Быстро ко мне!» Ульяна вошла следом за директором и аккуратно прикрыла дверь. Он нервно снял пиджак, ослабил галстук и рухнул в свое кресло, будто пробежал метровку. — Сергей Павлович, нас могут расформировать? — осторожно спросила Ульяна, бесшумно садясь в кресло, убрив приставки. — Ну вы-то уж должны понимать, что это просто эмоции, — устало потирая лоб, проговорил Сергей. — Надеюсь, от вас мне не стоит ждать распространения слухов? — Конечно же нет, — напряженно заверила она. Буд вдруг поднялся, неровной походкой подошел к окну, покрутился у него, нервно пожимая плечами и разминая шею а потом повернулся, задумчивым взглядом поискал что-то у себя под ногами и из-под лобья покосился на Исаеву. «Вы бы помягче обращались с Кириллом». Ульяна даже заморгала от неожиданности и недоумения. «Не поняла вашего замечания». Переводя глаза на свою папку, деловым тоном ответила она. «Да все вы понимаете, Ульяна», — вздохнул тот. «Я прекрасно вижу, что между вами происходит». Щеки Ульяны вспыхнули огнем, и она сжала пальцы в кулаки. Такое ощущение, что все вокруг все понимают, кроме меня самой. С упреком высказала Ульяна и покачала головой, не понимая, как все вышло из-под контроля. «Бросьте, Ульяна, вы же не глупая девчонка». «Простите, Сергей Павлович, я вас очень уважаю». Ульяна быстро поднялась и одернула рубашку. «Но вы вмешиваетесь не в свое дело». «Простите, но мое», — возразил тот, теряя терпение. Он звереет на глазах из-за вас. Что вы с ним делаете?» «Из-за меня?» Возмущенно выдохнула Ульяна и округлила глаза. «Да это его диагноз при рождении». И тут же осеклась, понимая, что ведет себя вызывающе. Буд сердито взмахнул руками и крикнул. «Да уймись ты, Исаева! Если такой мужик замуж зовет, радоваться надо! Он же тебя на руках носить будет! Вот бабы-дуры!» Сердце Ульяны пропустило удар – Она замерла и недоуменно проследила за директором. Никогда еще не видела его в таком состоянии, и тем более он никогда не повышал голоса на нее. Но от его слов внутри заиграл целый оркестр с оглушающими тарелками, что Ульяна едва смогла подавить крупную дрожь. Он же влюбился, как дурак, а теперь весь наш бизнес под угрозой, потому что ему плевать на всех, когда у него вот тут кол, и он стукнул кулаком по своей груди. Со злости такого натворит. Нет, он, конечно, не разрушит все под ноль, но там, где можно было лояльнее, он так затянет узлы, что всем дышать трудно будет. Да и к черту бизнес. Мне друга жалко. — Сергей Павлович, вам ромашки заварить? — изумленно выговорила Ульяна, когда тот несколько раз в возмущении пересек кабинет, а теперь стоял и зло перебрасывал папки на столе с места на место. Буд дернулся и грозно вскинул голову. — Исаева! «Я тебе сейчас эти ромашки!» «Все, все, поняла!» Сразу валерьянке отвернулась Ульяна и, задыхаясь от волнения, горячей волной опалившего все тело и мысли, выбежала из кабинета.